Глава двадцать До дома я быстро добралась. На одном дыхании. Гнала меня обида и разочарование в мужчинах, даже таких омутно-глазастых, и в жизни вообще. Ну и черт с ним, пусть в собственном соку варится. Дура я, конечно, что поддалась на Люсины сладкие заверения, пообещав себе, что сегодня же выскажу неуемной подруге все, что думаю о ней и ее умственных способностях, стянула с себя адские веревки, гордо называющиеся трусики, нацепила любимый трусняк марки, когда мы хоронили розу Люксембург, удобную пижамку, украшенную уродским горошком. И прихватив с кухни бутылку вина и огромный бутерброд с вкусной любительской колбаской и солеными огурчиками, свалилась на диван и защелкала телевизионным пультом. Красота! На одном из каналов страдала Таня Буланова. Не плачь! И все такое. Короче, я прониклась, напряглась. И даже всплакнула, приговорив Винчик. Потому когда мой телефон нервно завибрировал, я отреагировала спокойно. А точнее, никак. «Ты где шляешься, Гетер недоделанная?» Заорала Люся, перемежая нормальный человеческий язык площадной руганью. «Я тут ношусь с овраской, пытаясь пристроить твою расчудесную задницу к делу, а ты не ценишь. И женишок твой просто загляденье стал, мачомен. Мать его ети! «Хотела похвастаться, а тебя надо искать с горбатыми собаками!» Плюнула в трубку Люсинда. «А ты...» «Не ищи! И вообще, достали вы меня все! Не нужна я Завьялову, дай и он мне тоже! Вот пойду к пластическому хирургу, жир с жопой откачаю и найду себе нормального мужика! На Но черта это мне хамло сдалось, а?» Задала я риторический вопрос. И начала подпевать Любе Успенской в телеке про то, как я сяду в кабриолет и свалю в туман, прокляв предварительно дурищу Люсю, Катьку, с детства меня достающую, придурка Севу и несчастного Лёлика, не к добру влившегося в коллектив фриков, которые почему-то ко мне липнут, как болотные пиявки. «Ты с ума сошла давать отсасывать доктору? Да тем более жир с жопы!» <сосиняя> Ужаснулась моя разъяренная фея. «Короче, кабриолет — это клево. Я и сама люблю под него. Гангман стал плясать. И нижний брейк. Ну, ты что, то совсем раскисла. А точнее охренела в конец!» <сосиняя> Она снова надела свои трусы в горох. Зарыдала на заднем фоне Катька. Это вся фиаско!» Или что, не в горошек? И в цветочек. Икнула я и показала в телефон средний палец. Последний бокал вина, видимо, был не свеж. И скосил мое самосознание. Фак показываешь. Спросила Люсинда. «Откуда знаешь?» Ответила я вопросом на вопрос. «Ха! Сама такая потому что!» Хмыкнула Люся. «Открывайся, а вам медведь пришел!» «В смысле?» Продолжил тупить мой отравленный алкоголем мозг. «В том смысле, что чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног!» Пропела нахальная фея, хотя ее виртуозное исполнение было больше похоже на рёв совокупляющихся тиранозавров. А потом раздался грохот. Я встала с кровати и, как была в трусах, в цветочек и безразмерной отцовской футболке, поплелась открывать, иначе рисковала остаться в жилище не запирающемся и насквозь продуваемом. Всеми ветрами. О! лок пыла коктейль-шепот в ночи, мой повел носом алкоголик лёлик первый ворвавшийся в мою фатирку и не обративший вообще никакого внимания на мое неглиже. В смысле, не поняла Люся, надежда царь говорит, что наша Золушка тут баловалась. «Чудесным напитком с романтичным названием Барматуха!» Катька даже не улыбнулась. «Знает, зараза, что если я пью, то смеяться надо мной чревато». А вот Люся как раз об этом не догадывалась, потому схватила меня за шкирку и потащила мое отбивающееся и отчаянно царапающееся тело в ванную. Я, значит, там этого придурка учу вилку рыбную от фруктовой отличать. А эта коза тут бухает по заверению Самилье Амелье Всякую бурду, когда ей нужно в семь часов быть у матери. Это ли не свинство? Да еще и факи мне показывает. Ревела Люсьен, макая меня в ванную, наполненную ледяной водой. «В следующий раз палец тебе сломаю!» «А я тебя просила! Просила лезть в мою чертову налаженную жизнь!» На ультразвуки верещала я, пытаясь раскорячиться, и закоктиться за ванну, чтобы больше не ощущать леденящего холода. Ну ты!» Люся наконец поставила меня на пол и завернула уже протрезвевшую в махровый халат, найденный ею на вешалке. Жизнь твоя серая! Иначе бы ты хрен подписался вообще на эту авантюру! Вот если скажешь, сейчас же уйду и шоблу с собой уведу!» «У алкаша, кстати, знаешь, какая фамилия?» «Писунов! Врешь! выдохнула я, совсем забыв о том, что всего минуту назад собиралась завалить этого улыбающегося мамонта, стоящего напротив меня. «А ведь права она!» «Бля буду!» — чиркнула себя по горлу подруга. «Ладно, зови принца, которого ты из жабёныша сделала!» Умоем этого козла, в смысле Завьялова, наконец решила я, я же Астраумова, Астраумовы унижений, никому не прощают. Растопчу, сплешу на Завьяловской могилке румбу с маракасами, а потом снова заживу спокойно. В компании явно тырящих что-то на кухне, судя по звукам. «Маруси и Гиммлера. Никто мне не нужен». «Ай, молодца! Я в тебе ни минуты не сомневалась!» Взревела Люся, тряся своими пятнадцатью подбородками. И крикнула в сторону двери. «Введите, господина посла!» «Кого?» — не поняла Катька. «Дуракоряжну зови!» Рявкнула Люсинда, и, судя по топоту, Катька сорвалась в бодрый аллюр. «Он, кстати, купил гостинцев. Ты сев-то отвлеки, ехать лимонад с петушками на палке. Поменяю на что-нибудь удобоваримое. И трусы переодень. Мне в них твой характер не нравится».